Мы спустились под гору, на опушке стоял довольно большой лесничий дом или скорее служебный, поскольку он числится за тем, кто состоит у маркиза на должности лесника. Отсюда открывался обширный вид и на лес, и на деревню. Идеальное место как для хороших, так и для дурных занятий. Собаки во дворе не было, но, естественно, если шастель все-таки Вервольф, «Какая собака уживется с волком!» Сам двор довольно запущенный. Чувствуется отсутствие женской руки. Одно из окон дома было открыто. «Вот и замечательно!» «Ловушка!» — подумала я, спокойно влезая внутрь. Алекс полез вторым, и я по-джентльменски подала ему руку. Любопытного котика мы услали обходить дозором слишком легко взятую крепость. Мурзик, поворчав, удалился. Внутри было довольно просторно. Закопченный потолок и большой черный камин. На стенах головы убитых животных. Олени, лоси, кабаны, лисы и, разумеется, волки. Круглый стол в центре с какими-то мелкими фигурками на крышке. «О, нет! Этого не может быть!» «Неужели?» «Похоже, это действительно Брейгель. Семь смертных грехов, выполненные его собственной рукой. Надо же!» «А используется как простая столешница. Кстати, у маркизов в прихожей висит Вавилонская башня, того же Брейгеля. Небольшая такая, можно и не заметить. Тем более, что в тот момент нас выкидывали из замка». «Сам Брейгель? Боже, у меня дыхание перехватывает. Кажется, в Вавилонских башен было три. Одна утеряна, две в музеях. Это была одна из последних лекций, которую я успела прослушать в институте», — вздохнула я. «А потом меня укусила лощеная спина и...» «Забудь о грустном. В конце концов мы можем утащить этот стол на базу». Алекс поднял его, прикидывая вес. «Хотя нет, стол не потянем. Слишком тяжел. Могут произойти временные сбои при переносе. Но столешницу в самый раз. Поставишь на табуретку у себя в комнате, будешь приглашать меня на чашку кофе или перекинуться в дурачка. Надо только отодрать ее. Крепко сидит. «Что вы творите, вандалы?» Донесся протестующий кошачий вопль с подоконника. Агент 013 попытался взять себя в лапы и приглушить голос. «Как искусствовед, я не позволю вам выламывать из столов достояние культуры, принадлежащее всем людям на земле. Это же XVI век!» Возмущенным шепотом провозгласил он, раскинув лапки, распластываясь на столешнице, в которую мы с Алексом вцепились обеими руками. «А сколько денежек можно за него получить?» — ласково пропела Явушка профессору, зная его слабое место. «Конечно, стол я никому не продам, но надо же как-то доставить его на базу, и лучше бы без попреков со стороны кота. Потом-то он отойдет» и, может, ему даже понравится вечерами играть на нем в шахматы, но хвостатый спец остался непреклонен, требуя, чтобы мы занялись обыском, иначе он не вернется на свой пост. Пришлось уступить, времени на препирательство не было. Мы продолжили осмотр. В доме оказалось еще одна гостиная. Три спальни, кабинет и кухня. На столе возвышалась целая гора пирожков, но мы помнили, с чем они могут быть, и проявили силу воли. «А я, неразборчив в еде», — грустно заметил командор, с сожалением отводя взгляд от печева, — «у меня защемило сердце». «Как он сказал? Неразборчив в еде?» «Бедный Алекс! Я смахнула слезинку. Вот до чего довело мое неумение готовить!» «Нет, теперь я обязательно научусь. Вернусь на базу, буду брать уроки у Синелицева, перепорчу все продукты на кухне, но до получения положительного результата я не отступлю». «И чего только не сделаешь ради любви!» «Какой красивый кабанчик был! Кого-то он мне напоминает!» Я залюбовалась на клыкастую морду диснеевского пятачка на стене, пока командор шарил среди бумаг в комоде. «Неужели маркиз заставляет Шастеля писать столько отчетов?» «Это вепрь!» — запоздало ответил Алекс. Он всерьез углубился в чтение. Со скуки я засунула руку в раскрытую пасть вепря в надежде найти ключик от потайной комнаты, шкафа или шкатулки, но там ничего не оказалось» кроме дохлых мух. Разочаровавшись, я подергала кабана за щетину на морде, но под укоризненным взглядом стеклянных глаз поспешно прекратила измываться над чучелом. Посмотри, тут записи документального характера, повествующие о местном звере. Он вцепился в подол жертвы, некой девицы по имени София Данон, проживающая по адресу деревня Мартен, Улица Феодальная, дом 2. Девица истошно завопила и, будучи вооружена палкой о двух концах, принялась молотить ею волка по голове. Оборотень рожал челюсти и выпустил подол ее платья, дав Софии возможность бежать. Глубоко каялся зверь в своей оплошности, однако же вскоре ему снова повезло. Две девицы шли с речки с корзинами чистого белья. Довольно облизываясь, Кинулся он к ближайшему валуну и принялся терпеливо ждать в засаде. Короткая дорога была одна, и будущие жертвы неминуемо должны были пройти мимо. Время тянулось медленно. Вервольф уже изрядно притомился. Он клял медлительность молодых крестьянок, держась лапами за худое чрево свое. Уже три дня он не ел ничего и теперь томился от голода, проклиная прохожего, укравшего его одежду, без чего он не мог принять человеческий облик. Но этих девушек ему съесть не удалось. Они, как дурочки, пошли дальней дорогой. «Слушай, здорово! У Лесничего настоящий литературный талант! А там есть имя зверя!» Я тоже кинулась вместе с Алексом лихорадочно ворошить записи. Антуан Шастель, судя по тексту, давно знает злодея, ради чего он документально фиксирует жизнь Вервольфа, неизвестно. Может, для науки? Может, из тщеславия? А может, и вправду решил опубликоваться в Париже? Записи были подробные, однако нигде не упоминалось имени Живоданского оборотня, ни адреса, ни гражданской профессии, ни чего. Одно ясно. Он из Мартена и туда же всякий раз возвращается. Зато часто писалось о том, как много времени он проводит в лесу, промывая волкам мозги. Типа «Скоро люди будут нас страшно бояться и станут жалкими рабами волчьего племени. Мы захватим весь край» объявим Жваданские горы суверенной территории и устроим в Мартене первую столицу зверя. «Не похоже, чтобы волки так уж активно следовали его советам», — заметила я. «Ты права. У них сейчас другая забота. Как спасти шкуру от охотничьих пуль и поскорее бежать в соседнюю Швейцарию? Когда они сообразят, кто виноват во всех их бедах». Им же нельзя слушаться пастыря волков. Наоборот, всецело верят каждому его слову, считая его посланным свыше. Волки не такие дурни, хотя, конечно, пастух или пастырь для них больше, чем вожак. Агент 013 заглянул в окно. «Все тихо. Не кажется ли вам, друзья мои, что мы зря теряем время?» Гораздо проще выполнить условия старой мариет. Алекс заскрежетал зубами наподобие тени отца Гамлета, а я показала коту кулак. В этот момент он обернулся и засек фигуру, поднимавшуюся по тропинке. Это был Клод, тихий собиратель трав. Минутой позже мы покинули дом лесничего через выломанную заднюю дверь, разумеется, прихватив бумаги. Мурзик скептично отнесся к нашей находке, сказав, что если в записках действительно нет имен и фотографий, то они годятся только на кулечки для семечек. «Как ты не понимаешь!» — праведно возмутилась я. «Теперь, следя за шастелем, мы обязательно выследим оборотня. И не надо будет потворствовать прихоти этой старой Мегеры». «Да!» «Если оборотень не заляжет на дно до следующего полнолуния», саркастично отозвался кот, боясь, что Алекс передумает идти к старухе, но слово командора нерушимо. «Обычно!» Там было написано, что можно украсть его одежду, тогда он будет вынужден остаться волком, пока не отыщет свое рванье. А как он превращается в волка, опять же упущено». «Может, Шастель спрятал эти записи отдельно?»